Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал «Я люблю тебя, чудное, даже и теперь, когда от тебя веет холодом могилой». Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет брониться, черт их подери, угощает публику разной чепухой, роскошным, убранными гостиными, да какими-то Марьями Ивановнами, с могильным холодом.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 В это же самое время у другого литератора тоже лихорадка. У третьего беспокойная жена и болят зубы. Четвертый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем. Чем же прикажете наполнить номера газеты-журналов? Не теми ли произведениями, которые вы, читатели, шлете ежедневно пудами в редакции наших газет и журналов? Из ваших тяжелых пудов едва ли можно выбрать маленький золотничок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием. Мы все профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные подъемщики. Сколько у нас есть такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша своячница. У нас такие же нервы.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 определенный, иначе я могу подумать, что вопросов и явления, о которых вы говорите, нет вовсе, что вы просто милый малый, которому иногда нравится от нечего делать, потолковать серьезным. Но пора, однако, кончить рассказ. Долго стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец он снял сюртук,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 Если печатают такой вздор, как Мария Ивановна, то очевидно, потому что нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорее и излагайте ваши глубокие, великолепные мысли. Напишите целые три пуда и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорее и пишите. Пишите и посылайте поскорее. И вам. «Возвратят назад».